Глава пятая «Вы, гражданин Лакоба, садитесь!» Матюшин и выглядел неважно. Бледно-сероватая кожа на щеках переходила в темные круги, под красными глазами, и чувствовал себя плохо. Боль в голове пульсировала, усиливалась от света и звуков. В груди что-то сдавливало, руки едва заметно дрожали. И ведь он не пил. Наоборот, работал, засиделся допоздна с кражей ситца. А потом взял папки Травина и Якимовой. и пытался понять, что их объединяет. «Много времени наш разговор не займет. Меня спрашивал уже?» Лакоба уселся на стул, закинул ногу на ногу, достал папиросу. «Закурю?» «Да, конечно». Следователь попытался не дышать. От запаха табака его тошнило. Он не понимал, зачем нужно еще раз допрашивать подозреваемого. А точнее, и это следствие уже доказало, виновного в преступлении». Но прокурор позвонил судье, судья – старшему следователю Лессеру, а тот уехал в опочку, где на мукомольном комбинате одного из грузчиков задавило телегой. В протоколе допроса от 14 апреля вы гражданин признались, что виновны в покушении на убийство Травина Сергея Олеговича. От своих слов не отказываетесь? «Нет». локобы затянулся, выпустил дым в сторону Матюшина. «Чистосердечное признание!» это уже искупление вины. Так наше пролетарское государство считает и коммунистическая партия большевиков. И разве я пытался убить, только припугнуть? Не виноват, что этот Олегович большой такой. Для протокола вы Лакоба Леонтий Засимович, 1889 года рождения, родом из Гудауты, член ВКПБ с 1922 года, сотрудник нарком внешторга, Псковское таможенное отделение в Кови, проживаете в доме 18, на Пролетарском бульваре. Второй этаж, комната номер 11. Все верно? Так все. Давайте еще раз пройдемся по событиям пятницы, 13 апреля 1928 года. Расскажите подробно, что вы в этот день делали? Эй, послушай, я же согласился, что стрелял, что виноват. Зачем какую-то пятницу вспоминать? Леонтий Засимович. Просто Леонтий зови. Что за барские какие обиходы? Хорошо. Утром я на работу ушел, рядом совсем, через дорогу. Работал, работал, работал. На товарную станцию ездил, груз оформил и проводил. Вечером пришел, лег спать. Сейчас снова работать пойду. Что тебе еще рассказать? Матюшин старательно водил пером по листу бумаги, думая, как бы хорошо пойти взять наган и застрелиться, или сначала этого локоба пристрелить, а потом самому прямо в висок. прохладной свинцовой пулей, и тогда головная боль навсегда отступит. – Про и Якимову расскажите. – Эх, что говорить? бы плюнул на папиросу, затушил ее пальцами. – Такая хорошая женщина, говорила, что любит, что хочет детей, а потом так плохо поступила. Зачем? Я ей подарки покупал, не бил, не кричал. Она как царица была. – Леонтий. Матюшин решил, что обязательно вступит в партию. Каждому коммунисту полагался наган, а то и винтовка. Своими словами, без моих вопросов, расскажите, как все с Глафирой вышло. Я домой пришел, темно уже. Устал, есть хотел. А дома никого, холодно, форточка открыта. Вот ведь глупая женщина, нельзя так оставлять. Подумал, что к подруге пошла, лег спать. Утром проснулся, никого нет. Я один. Туда-сюда, возле стола письмо лежит. Ветер его уронил, наверное, а там такое... Я совсем плохой стал. Голова кругами, туман в глазах. бросила меня. «К подруге говорите?» Следователь уцепился за слово, хоть он и записывал то, что говорил Локоба. До сознания доходила только какая-то часть. «Подруги у нее, следователь!» Лакоба вздернул руку вверх. «Любимый мужчина дома голодный, страдает. Она где-то веселится. Я к ее подруге ходил». «Зоя Львовна Липкина?» «Да, она. Говорю, скажи мне, уважаемая Зоя Львовна, где Глаша?» «А она не знает. Я и вспомнил, что начальник у них, который работать поздно заставляет. А Зоя говорит, нет, не такой он. Не заставляет. Тут у меня с глаз пеленка упала». «Пелена». «И она тоже. Словно кто подсказал, что неспроста они там в выходной вместе. Вот я и пошел спросить вежливо. А он мне нехорошо сказал, грубо, что ударит. «Я не хотел, но как тут еще поступить, да?» так глафира задерживалась эх как есть часто локобы задумался начал загибать пальцы с нового года семнадцать раз наконец сказал он акцент почти пропал да ты сказать а вы помните я гражданин следовательно таможне работаю я все помню сколько вагонов прошло какой вес что за товар кто сопровождал кто ордер подписал какой номер литеры с детства память такая «Или вы думаете, что партия меня просто так на это место поставила?» «Ничего я не думаю», — буркнул Матюшин, вписывая в протокол даты. Там же он зачем-то отметил, что память у Лакоба отличная. Хотел было зачеркнуть, но не стал. «Вы уверены, что письмо от Глафиры?» «Почерк её знаю. У буковки R она внизу черточку ставит наклонную. И много других примет имеется. Мне ведь надо подписи проверять, встречать с образцами». А если на такое внимание не обращать, граница как решето станет. Любой сможет бланк взять и подписать. Вот ты сейчас пишешь, у тебя петелька у буквы О, почти посередке. У каждого свое отличие есть. Криминалист тоже подтвердил, что ее письмо. Зачем-то сказал Матюшин, автоматически занося и эти слова Лакобы в протокол. Хорошо, вот здесь распишитесь и дату поставьте. Что-то ты совсем плохой. Лакоба наклонился. примериваясь ручкой к листу бумаги. «Эй, гражданин следователь, ты что? Погоди, умирать!» Матюшин прикрыл глаза, как ему показалось, буквально на секунду. А когда открыл, вокруг толпились люди. Его вынесли на крыльцо и пихали под нос ватку с нашатырем. Травин тоже чувствовал себя неважно. К Черницкой в пятницу он не пошел, понадеявшись на Мухина и его чудодейственный массаж. Но банщик только руками развел. «Нету Фомича», — сказал он. «Может, случилось чего, только пацана уже и посылал к нему, а дома нету никого. Али уехал. Ты проходи, порог сегодня знатный. Душу прочистишь. Захочешь, веником тебя отхожу». Душу Сергей прочистить попытался, залез на верхнюю полку, и там ему стало нехорошо. Голова закружилась, и сердце застучало сильно. Кое-как спустился вниз, остыл, сидя на скамье. На улице стемнело, фонари в Алексеевской слободе стояли редко. Он шел осторожно, обходя лужи. Возле забора остановился, привалившись к дереву. Отдышался, всего-то четыре сотни шагов сделал. Оказалось, что несколько километров бегом с полной выкладкой. В дом зашел, когда дыхание полностью восстановилось. Не хватало еще детей пугать. Насчёт Мухина были у него подозрения, и они окрепли, когда Лиза ему тетрадку показала. «Вот!» — сказала девочка. — Смотри, поставила мне Варвара хорошо. Она смешная такая сегодня была. Начнет что-то объяснять, а потом замолчит и в окно смотрит. И не ругала никого. Даже Петьку Анохина. Хотя надо было бы. Он бумагой плевался. Школа завтра во вторую смену. Можно мне с утра погулять? Ребята на торговую площадь идут. А потом вдоль стены по Запсковью. Полкласса точно будет. Мы договорились у вас там встретиться. На площади. Можно я у тебя на работе посижу до десяти. Я тихо-тихо буду сидеть. Возьму учебник и портфель, как мышка. И уроки я уже все сделала. Смотри, и прописи, и математику, и историю. Так что утром в субботу они вышли из дома вместе. Лиза держала травина за руку. В другой руке он нес два портфеля. Свой и воспитанницы. Погода стояла пасмурная. Тучи собирались с тесными компаниями и решали, не намочить ли им этих людишек, снующих внизу. Окончательное расставание с Варей никак на его настроение не сказалось. Наоборот, как только определенность появилась, мысли о ней словно отрезала. Не было желания узнать, что там у них с Мухиным, и неприятных эмоций от того, что она теперь с другим, он не испытывал. Пока они шли к почтам, то Сергею показалось, что какой-то беспризорник... Уж слишком пристально на них смотрит, опасности он не почувствовал. Но мальчишку запомнил и в голове отложил, просто по привычке. Вчерашняя одышка прошла не до конца. Когда они дошли до дома семь, на Советской, Травин снова слегка запыхался. На первом этаже Циммерман спорил с Зуровым. «Из островского райпочтамта». Ивану Мелентьевичу было за шестьдесят. В Пскове у него жила дочь. «Вот!» Семён протянул Травину толстую папку. «Наконец-то отчет привезли!» Задержался, потому что данных по выигрышному займу не было. «Кожевенные мастерские заказали, но только вчера оплатили. И тиночная артель, а еще монастырь купил», — объяснил Зуров. «Я Семёну Карловичу пытаюсь это втолковать». «Хорошо. Но в следующий раз, Иван Милентьевич, заранее сообщите, а то я больше предупреждать не буду». Усмехнулся Сергей. «Заодно посмотрю, как у вас учет наладился». Зуров заверил, что с учетом теперь в острове все замечательно, и попытался сбежать. Но Циммерман был на чеку, подхватил старика под руку и повел в отдельную комнату. «Человек работает на почте», — говорил он Сергею, вертя в руках папиросу. «Сегодня потратил два часа, чтобы добраться утренним поездом, который в багажном вагоне привез письма из острова, и теперь уедет только в три». Вместо того, чтобы прислать заказной бандеролью. Билеты счетоводом снесет, компенсацию получит. жучило. Скорее завтра вечерним поедет, а сегодня с семьей побудет. Травин выпроводил Лизу на прогулку и занимался текучкой. Ты скажи, что за история с этим займом? Их, собственно, для населения два. Семен с сожалением поглядел на папиросу, засунул ее в карман. Те, что у нас продаются, остальные в банке, мы ими не занимаемся. Так вот, у нас один крестьянский на три года, и второй индустриальный на десять лет. Интересная ситуация. Обычные люди берут индустриальный. Артельщики и прочие, непмены крестьянский. Там процент такой же, а погашение раньше. Ты бы какой взял? Никакой. Цимерман вздохнул. Да чего курить хочется, а Муся не разрешает. Ты, Сергей, когда женишься? Глядя на тебя, никогда. Это несправедливо. Почему одни страдают, а другие... Эх. Так вот, индустриальный нам с тобой все равно брать на червонец в месяц. По разнарядке. И по три гривенника раз в полгода получать десять лет. Его по подписке распространяют. Особо желающих-то нет, свои кровные просто так выкладывать. А крестьянский для колхозников. Они продукцию сдают. А им половину облигациями. Хочешь не хочешь, а возьмешь. Казалось бы, крестьянский только для выкупа сельхозизлишков Должен пойти. Но от чего-то берут его больше, чем обычно. И совсем не крестьяне. отдел сообщил. А то они не знают. Этот вот отчет с другими вместе к ним во вторник пойдет. Скажи, почему мы столько отчетов пишем? У меня два часа в день уходит только на то, чтобы Вокр связь данные собрать. Они эти бумажки накапливают, отдают в статуправление. Те еще куда-нибудь. В область или там в исполком. И с каждым годом их все больше и больше. А займы? Это же денежные знаки. Ими банк должен заниматься, а не почта. На каждой облигации номер свой. Их учитывать надо по номерам, а не просто пачками по сто. Но ты пойди в Окрбанк. Что они там делают? Им с населением работать некогда. Они отчеты пишут. Ты на это с другой стороны посмотри. Посоветовал Сергей. Нас тут два с половиной десятка человек работает, не считая почтальонов. А при царизме сколько было? С телеграфистами? Двадцать семь. Вот. На два человека численность советская власть сократила. Значит, все правильно делается. И ушел. Семён остался стоять с открытым ртом. В голове его роились десятки возражений. Но все они разбивались о железную логику начальства. «Эй!» – наконец сообразил он. «Губерния-то в два раза уменьшилась!» «Выследил я их!» Пашка ввалился в избу, запыхавшись. «Дядь Мить, слышишь?» «Ой!» Митрича в избе не было. Вместо него на стуле сидел Фома. Пашка обернулся. Второй, Трофим, встал около двери. «Кого ты там выследил?» Фома поскреб шрам на щеке. «Так это, хвост за нами ходит!» Не растерялся парень. «Молодой и старый. Вчера с ней видать было, а сегодня опять. Ждут, когда дядя Митя появится». «Вот и мы ждем. Фома достал нож, положил левую руку на стол. растопырив пальцы и начал тыкать между ними лезвием Все быстрее и быстрее. «Вроде как только на следующей неделе вечерняя смена у твоего дяди. С котелком по лесу бегать. Где он сейчас шляется?» «Так я думал, здесь. Потому сразу и сказал. А как понял, что нет, и сам не знаю». Хво, значит?» Фома воткнул нож в столешницу. «Нам ждать его некогда. А ты передай, что завтра как стемнеет. Мы здесь будем. И чтобы никуда не уходил». И хвоста этого, чтобы не было. «Может, прикопать их?» Предложил Трофим. «Фима, ты дурак?» Спокойно сказал Фома. «За нами все каплюжники бегать начнут. Оно тебе надо?» «Шкет, ты чего такой тощий?» Переключился Фима на подростка. «Конституция такая», ответил Павел. «Конституция». Бандит засмеялся. «Откормить его надо, а то ошибка костлявый». «Откорми, но в форточку в следующий раз полезешь сам!» Фома встал. «Дядя, скажи, что заходили, и передать не забудь о завтрашнем!» Митрич появился после полуночи и сильно навеселе. Ввалился в избу, споткнувшись о табурет. Пашка уже спал, но от грохота упавшего табурета проснулся. «Ты чего, дядь Мить?» «Я в порядке!» Митрич добрался до ведра с водой, зачерпнул ковшиком и начал жадно глотать. Больше проливая на себя. «Ох, как хорошо! Племяш, я спать, и не буди меня!» «Дядя Митя, дело серьезное. Подросток потёр глаза кулаками. «Я легаво выследил! Эй, ты слышишь?» В ответ раздался громкий храп. С почтальоншей Нюрой Травин успел поговорить только в субботу. Та как раз набивала сумку газетами. «Зря она!» Нюре было девятнадцать. Почту она разносила после смены в Набате. «Я бы все сама отнесла. И вообще, Алексеевская, которая у Кохановского, уже не мой участок. А этих я вроде знаю, да. По воскресеньям дома сидят. Особенно Савушкин. Копается в своих железяках. Не оторвать. Хотите, я сегодня поспрашиваю, кого увижу?» «Да я сам завтра пройдусь. А скажи Лакобу, ты знаешь?» «Нет. Да всех не упомнишь. Я вечером-то пробегусь, раздам письма». Два раза в неделю газетки до да журналы, а потом домой. Лакоба – восточный такой красавец. Он еще с Якимовой живет. А, этот? Не раскривилась. Ленинградскую правду выписывает. А вот писем я для него не брала. Наверное, Глажка сама ему носила. В воскресенье температура поднялась еще на несколько градусов. Солнце пыталось уничтожить спрятавшийся в тени снег. Лужи подсохли. На дорогах появилась пыль. Горожане подставляли лица дозам ультрафиолета. Великая почти очистилась, ото льда. Рыбаки заводили первые неводы. Сергей с утра занялся мотоциклом. Удалил старую вязкую смазку. Нанёс новую, пожиже. Снял с колес цепи, ненадолго завёл двигатель и накрыл Алексеевскую слободу бензиновым смогом. Куры у соседей от треска двигателя снесли в неочередную порцию яиц. А соседские ребятишки... Сбежались посмотреть, что это такое творится у приезжих, и слушали пояснения Лизы. Но представление длилось недолго. Травин убедился, что транспорт готов в любой момент ему послужить, в любой сезон, и закатил мотоцикл обратно в избу. «Может, прокатимся?» Лиза перелезла обратно через забор. «Обязательно, только не сейчас». Травин подхватил портфель, подтянул шнуровку у ботинок. «Я по делам, поиграй пока с ребятами». «Можешь им даже мотоцикл вблизи показать. Только смотри, чтобы не свинтили ничего». «Пусть попробуют», — девочка нахмурилась. «Нет, лучше тебя подожду. Ты надолго?» Травин рассчитывал управиться за два часа. Получатели корреспонденции жили кучно. Глаша выбрала их так, чтобы самой особо не бегать по улицам. Один частный дом и два бывших доходных, разгороженных на квартиры и комнаты, по пять минут на адрес». В Пскове, как и во всех крупных городах, или считающих себя таковыми, были улицы с повторяющимися названиями. Одна Пановая улица тянулась от Баториевых ворот к вокзалу, а вторая, перпендикулярно к ней, пересекала Пролетарский бульвар, соединяя Бастионную и Крестьянскую улицы. По ней Сергей дошел до бульвара. Там, в бывшем доме Станкевича, жили первые четыре адресата. До революции в доме было шесть квартир. Но потом жильцов уплотнили, и их количество перевалило за четыре десятка. Два получателя псковских набатов жили на первом этаже и никуда в воскресное утро не пошли. Трайвин пометил, что почту они получили. Записал примерное время. Когда Глаша им эти газеты и письма занесла, третий адресат, который выписывал лапать, тоже оказался дома в совершенно невменяемом состоянии. Дверь в комнату была открыта, Хозяин лежал на кровати, что-то мыча. Сам журнал обнаружился на столе, Разобраны на печатные страницы, на которых лежали остатки закуски. С пятницы пьет, пояснила соседка. Тихий, вреда от него нет. А вы что хотели узнать, товарищ? Глашу соседка тоже отлично знала. Та жила вместе с очень приличным, по ее словам, мужчиной на втором этаже, в соседней квартире, тоже поделенной на комнаты. Заходить туда Травин не стал. Где живет Лакоба, он выяснил заранее. На почте, подняв учетную карточку. Четвертый адресат с фамилией Савушкин жил на последнем, третьем этаже дома и выписывал журнал «Радио всем». Невысокий тощий мужчина с всклокоченной шевелюрой и щекой, подвязанной марлевой повязкой с резким запахом, провел Сергея в комнату. Показал журнал, переложенный закладками Предъявил, хотя Травин его об этом не просил. Два распечатанных конверта. Один из Нижнего Новгорода, второй из Ленинграда. А Глафира, уж не знаю, как ее по-батюшке, принесла все это мне в 7.36. Ни минуты раньше или позже. Савушкин говорил невнятно, поминутно трогая щеку. На его руках места живого не было от царапин, следов припоя и крохотных ожогов. И сразу же ушла. Я ее не задерживал. «Вы же понимаете, корреспонденцию надо прочитать, она ждать не будет. А что случилось, товарищ?» «Проверяю работу почтальонов. Народный контроль». Туманно ответил Сергей. И хотел было уйти, но заметил в углу комнаты нагромождение ящиков, проводов и вакуумных ламп. «Что это у вас тут?» «Это, товарищ контролер, радиопередатчик». Хозяин комнаты с гордостью посмотрел на перемешанные радиодетали. «Коротковолновой». «Но можно и на волнах меньше двадцати метров передавать. Смотрите, вот это ключ. Азбука Морзе что такое, знаете?» «В курсе. А микрофон, значит, для переговоров?» «У меня все зарегистрировано», — разволновался радиолюбитель. «И с милицией согласовано, и с окружной связью. Передатчик на учет поставлен. В обществе радиолюбителей. Справку показать?» «Нет, не нужно». «Уверяю вас, все есть. Вот и письмо, смотрите». — С Нижегородского телефонного завода, между прочим. Ответ пришел на мое предложение. Видите эту коробочку? Савушкин схватил Сергея за руку, тут же извинился и начал вертеть у него перед носом деревянным ящичком с ручками. — Это не П-5, как вы могли бы подумать, а новая усовершенствованная модель, которая способна ловить и короткие, и ультракороткие волны. У Нижегородского телефонного завода сейчас модель П-8 выходит, Она меньше, но и диапазон они порезали. А значит, часть радиостанции не поймать. Понимаете? Почти. Проблема, товарищ, в том, что ламповые приемники дорогие, а детекторные слабые. Я кое-что добавил в схему усиления. Поставил лампы, как в приемнике Бурусевича, но только две и с меньшим напряжением. Теперь эта штука может и от сети работать. И сама по себе. Как вам такое? Отлично. Не покривив душой, сказал Травин. «И что? Почему другие так не делают?» «Да вот Джон, конверт. Вы же видели его». «Ответ пришел от товарища Москальского, что мое изобретение оценили. Представляете, по моей схеме будут делать совершенно новый приемник». «Нет, вы послушайте, какой звук». Изобретатель протянул травя на наушники. В них что-то гудело и щелкало. «Мы даже из Америки сможем передачи принимать. А главные лампы здесь две, и менять их можно в три раза реже. Это же какая экономия в масштабах страны». «А что?» «Сергею и понравилось. Вы, товарищ Савушкин, для меня такой сможете собрать? Я заплачу, сколько нужно». «Конечно, конечно. Надо будет купить приемник П-5. Он стоит 10 рублей 45 копеек. К нему лампы по 2 рубля. Их, правда, сейчас нет. В Ленинграде закажу. А остальное я вам сделаю совершенно бесплатно». «Нет, бесплатно не надо». Травин достал из портмоне две бумажки. «Давайте так. Вот вам 20 рублей». И я заберу ваш приемник, а вы себе сделаете другой. Двух червонцев достаточно? Лучше три, а то у меня денег не хватает на новый образец, — сказал изобретатель. А вы точно разберетесь, как им пользоваться? Нет, давайте покажу и напишу. И про антенну не забудьте. Метров сорок нужна. Вот такая. Он показал на здоровый моток проволоки. Получалось, что Глаша занесла письма и журналы сразу, как только вернулась домой. Травин вышел на улицу, прошел 200 метров в сторону старого города, до пересечения с улицей Алексеевской, в пятиэтажном доме, выстроенном на рубеже веков. Находились почти все остальные адресаты. Там Сергей обнаружил одного получателя, Псковского набата, жившего на третьем этаже, и одного, которому Глаша принесла письмо. «Говорите, в 8 вечера это было?» – уточнил он у женщины, пытавшейся овладеть примусом. Она так быстро двигала его рукояткой, что тот, по мнению Травина, должен был сгореть хотя бы от стыда. «Как есть в восемь?» Женщина запыхалась, но от примуса не отставала. «Часы у меня с боем. Восемь и пробили, когда она пришла. Свернула письмо и спиной повернулась. А этих вот, о которых вы спрашиваете, я не знаю. Может, видела, но сами смотрите, сколько тут жильцов. Большей частью приезжие. Хорошо, если со своей квартиры знакомы. И ладно». Для порядка Сергей еще раз постучал в двери. Подождал, но получатели писем, видимо, нашли себе занятия поинтереснее, чем сидеть по своим углам. Оставался еще один, девятый. Тот, кто выписывал мурзилку. Частный дом находился на Алексеевской улице, но не на той, по которой Травин ходил на работу и обратно, а по другой, тянувшейся от Крестьянской к Алексеевской слободе. Сергей этот адрес оставил напоследок, Непонятно, что заставило Глашу взять именно его. Они ограничатся двумя почти соседними домами. Но перед этим Травин еще раз вернулся к дому Станкевича. Там он взглядом отметил окно комнаты, таможенника. Оно выходило на проезжую часть и было закрыто. Из соседнего окна неслись звуки патефона. Видны были силуэты танцующих людей. На первом этаже кто-то громко читал новости и смеялся. Взгляд зацепился за крышу. Там знакомый Травину человек крепил что-то к шпилю. «Инженер это!» Рядом с Сергеем остановилась пожилая женщина. «Житья от него нет, всю крышу проволокой запутал. А если гроза, сгорим к чертовой бабушке. Я уж и в милицию писала, толку нет». «Савушкин?» — уточнил Травин. «Они!» — «Как есть преступный элемент. Смотри, словно горный козел прыгает, и ведь нет страха у человека». Савушкин и вправду вел себя бесстрашно. Он долез до середины шпиля и там распутывал что-то двумя руками, держась ногами за опору. Казалось, еще чуть и свалится с высоты 30 метров, но инженер, видимо, не в первый раз такое проделывал. Все люди как люди. Женщина нашла собеседника и упускать не собиралась. У этого ни жены, ни детишек, бобылем живет. И что, не водит никого к себе? Была у него одна, но потом к другому прибилась. В нашем же доме нашла. Шалоболка. Он вешаться хотел, да перехотел, Ирод. Прям так и вешаться? На своих проводах повис, пожарные снимали. Ух, и страсти тут были, а потом вроде как поутихло. А как посю его звали? Кого? Ну, эту шалоболку. Да Глашка же, почтальонша. Травин усмехнулся. Если предположить, что Глаша не сбежала куда-то, то вот он, готовый подозреваемый, прыгает по крышам. Убийство из ревности – банальнейшая ситуация. Что одна, что другая Алексеевская улица были вымощены плохо. Горкомхоз обещался начать ремонт этим летом, и даже щебень завез аккурат перед Пасхой. Кучи камней не мешали детям гонять тряпичный мяч. Или бегать за обручем, подгоняя его палкой. Травин пытался увернуться и от тех, и от других. Но улица, начале широкая, сузилась так, что двум телегам не разъехаться. Нужный дом он нашел не сразу. Тот стоял немного в глубине. Адрес был написан на заборе краской, наполовину смывшейся весенними дождями. Сергей подергал ручку калитки, потом встал на цыпочки, запустил руку за загородку и сам отодвинул щеколду. На участке, особенно в тенистых местах, лежал снег. Но дорожка, отсыпанная щебнем. Очень похожим на Горком Хозовский, относительно сухой. Мальчик лет шести в шапке и шерстяном пальто качался на качелях, подвешенных к притолоке крыльца. Ты, Максим Гаршник? Да. Мальчик глядел на Травина с любопытством. Вы как калитку отворили? Я думал, может, воры лезут. Часто лазают? Нет, вы первый. Вам мама нужна? Сначала ты. Журнал «Мурзилка» выписываешь? Конечно, я уже читать умею, только у меня он уже есть. Почтальон принес. А то, недавно совсем. В пятницу? Мальчик прикрыл глаза, начал загибать пальцы. Угу. Сказал он. А может, нет. Ладно, сдался Травин, зови маму. Максим с сомнением посмотрел на Сергея, видимо решая, стоит ли оставлять его одного наедине с качелями, и скрылся за дверью, но тут же выбежал. «Сейчас мама подойдет, А вы милиционер?» «Кто милиционер?» Дверь отворилась. На пороге стояла Черницкая.